Глава шестая. Мы постояли, посмотрели друг на друга. У феи дрогнули губы, словно она хотела что-то мне предложить, но... Прошу за мной. Надо же! Дворецкий появился неслышно, как будто вынырнул из тени. И фея уже не смотрела на меня. Я осталась одна посреди огромного, мрачного, погребенного под слоем пыли холла замка лорда Харди. Дворецкий... Живое олицетворение архетипа, кроме всего прочего, не будем забывать, что убийца тоже дворецкий, медленно шаркая, величественно удалился наверх. Фея за ним. За феей длинная вереница огромных чемоданов и шляпных коробок. Чемоданы плыли по воздуху, словно киты в окружении рыбок прилипал. Крылатая, оказывается, запросто могла обойтись и без грузчиков, но предпочла, чтобы ради нее расстарались. Что ж, я не удивлена. Вполне ожидаемо. Все-таки мерзкий у нее характер. Чудовище, тот тоже исчез. Расстроился бедный. Горничная не угодила. Секретарь не подошла. Наверное, заливает теперь свое горе в виски умопомрачительной выдержки и баснословной цены где-нибудь в своем личном кабинете таком же пыльном и грязном даже выпить захотелось от подобных мыслей интересно сколько комнат там наверху четыре пять восемь замок судя по всему не маленький я попыталась вспомнить как он выглядел с высоты птичьего полета одних только башен насчитала четыре или пять в общем сгину я тут Сгину, как мои предшественницы. «Из поместья еще никто не возвращался. Вы об этом знаете? Вам страшно? Хоть пару слов, пожалуйста!» В памяти вновь всплыли крики журналистов. «Не о том думаешь?» Застежка саквояжа щелкнула, и оттуда показался розовый пятачок. «Букля, чтоб тебя напугал до полусмерти!» «Нервишки расшалились, Эн неудачница!» «И правильно! Влипли мы с тобой, вот что я тебе скажу! Сильно влипли!» «Ты об этом!» Я с грустью обвела рукой вокруг себя. «Даже не знаю, можно ли все это отмыть за неделю, месяц, год!» «Говорю же, не о том думаешь!» «Ты что, так ничего я не поняла?» «О чем это ты?» «Фея!» Ну, она. Та еще штучка, конечно. А что? А то. Ее сюда на исправительные работы отправили. Улавливаешь? Нет. Очнись, Энни. Она преступница. Нам конец. Ну и что? Я здесь тоже по той же самой причине. Я не собираюсь никого убивать и вообще причинять вред кому-либо. Меня больше волнует... Что делать со всем этим хламом? Нашла из-за чего переживать. Во-первых, фея, имеющая проблемы с законом, это вовсе не то же самое, что одна бестолочь из иного мира, угодившая на исправительные работы исключительно по собственной глупости. «Я бы попросила». «Между прочим, я здесь из-за тебя». «Да ты что? Уверена?» «Да. Тебя никто не просил превращать парик в свинью». В смысле, превращаться в свинью из парика. То есть, Фу ты! Я же говорю, бестолочь! Ты даже не можешь сформулировать суть недавних событий. Да, не думал, что все настолько плохо. Опустим, кто в кого и зачем превратился. Лучше напряги мозги и подумай хорошенько, где бы ты сейчас была, если бы я в него, а он в меня не превратился, а? Молчишь! то-то же. Я молчала. Молчала, потому что как ни крути, а Букля прав. Не случись это нечаянное колдовство, я была бы в лапах похотливого судьи. Беззащитной, бесправной игрушкой. Ставлю на что угодно сексуального характера. Фу, даже представить страшно. Фей наказывают только в двух случаях. Продолжал поросенок просвещать меня, бестолочь неразумную. Первое, они использовали запрещенное черное колдовство с особой жестокостью в корыстных целях. Внутри все похолодело. Я сглотнула. В мертвой тишине, где все прочие посторонние звуки поглощал толстый слой пыли, получилось громко. — А второе? — прошептала я, глядя в безжалостные глазки бусинки собственного фамильяра. — А второе? Самое страшное – страшнее, чем черное колдовство в разы. Фей пристраивают на службу в случае, если они не контролируют свою магию, не способны освоить колдовские приемы, к примеру. это такие феи-неумехи. Или если магия у них не проявляется никак, что совсем плохо. Почему? Потому что фей без магии не бывает. Запомни! «Такое существо — настоящий ходячий взрывной механизм!» «Ящик Пандоры!» — кивнула я, вспомнив мифологию. Но понимая, что Букля об этом ничего знать, конечно же, не может, он ведь не... Фей! да хранят королеву вид ту мудрую!» — закатил свин глаза, хрюкнув от возмущения. «И ты туда же! Девчонка открыла шкатулку, подумаешь! Не верь бабкиным сказкам, Энн!» Ну, вылетела оттуда парочка зловредных духов. Между прочим, паня была способной ученицей и мастерски загнала их обратно. Никто даже не пострадал. Стоило из этого делать такую шумиху. «Погоди, ты... ты что?» Энфаер, пройдемте со мной!» Раздалось за спиной. Мы с буклей так увлеклись, что не заметили дворецкого. Я обернулась вновь восхитившись тем, каким классическим дворецким был этот персонаж. «А куда? Лорд Харди велел вас разместить. Вы, видно, устали с дороги. Прошу, за мной!» Я кивнула, прижимая к себе саквояж. Хорошо, что Букля успел спрятаться. Кажется, дворецкий его не заметил, хотя по его непроницаемой физиономии не поймешь. Я шагала следом, думая о том, что и впрямь устала. Хорошо бы помыться и поесть. Между прочим, чудовище обещало легкий ужин. И где? Надеюсь, меня разместят с ком. Фортом, мы остановились у низенькой дверцы под лестницей. Дворецкий открыл ее так, будто она вела в роскошную бальную залу и слегка поклонившись пропел «Прошу, располагайтесь, ужин подадут ровно в семь на кухне». «Погодите, это здесь вы храните хозяйственный инвентарь?» «Что, простите? Ну, тряпки, швабры. Вы их здесь храните?» «Нет-нет, это наверху. Лорд Харди просил не утруждать вас в первый же день». «Хозяин вежлив, заботлив, великодушен и справедлив. Завтра я покажу вам все необходимое для работы. А пока располагайтесь. Добро пожаловать в поместье лорда Харди!» После этих слов дворецкий медленно повернулся и зашаркал прочь. Я смотрела, открыв рот, пытаясь осознать тот факт, что... «Заботливый, справедливый и великодушный, хозяин роскошного, пусть и очень грязного, конечно, но место-то тут хоть отбавляй, поместье!» Поселил горничную в чулан. Чулан под лестницей, как, как Гарри Поттера. «Чудовище!» Возмущенно выдохнула я и, согнувшись в три погибели, протиснулась в крошечное, Такое же пыльное, как весь этот ненавистный замок, темное помещение. Точнее, и не скажешь, выдохнула я, прижимая буклю к себе. Мы оба, я и мой друг поросенок взирали на горы пыли вокруг, подсвечник с обугленным огарком. Волосок с париковых ушек покрутился в воздухе и зажег свечу, и не очень чистый матрас на сколоченном из досок спальном месте. Это было именно спальное место. Назвать сей хлипкий на вид объект кроватью, язык не поворачивался. Пара криво прибитых полок и несколько торчащих гвоздей должны были, видимо, служить заменой шкафу. И самое неприятное — в чуланчике не было удобств. Да, душ принять не получится. Сад! «Тушишь!» «Ой, прости! От волнения я сжимала малыша все крепче, даже не отдавая себе в этом отчета. И что нам теперь делать? Тут... да тут просто развернуться негде. Один шаг, и колени упираются в этот... как его? Топчан? Остается только свернуться калачиком и заснуть. Но почему? Почему я? То есть мы? Мы с буклей? Почему мы должны это терпеть? Да, я приехала сюда в качестве прислуги, но приехала не куда-нибудь, а в роскошное поместье к зажиточному вполне себе хозяину. Да, он, в смысле хозяин, настоящее чудовище. Во всяком случае, что касается характера, так уж точно. Да, замок немного не прибран, однозначно нужна влажная уборка. Но он же и прекрасен. «Четыре башни! Или три?» «Нет, кажется, все же четыре. Лестница на второй этаж с резными перилами. Жаль, не удалось рассмотреть получше. Под этой лестницей нас, кстати, и поселили». «Стоп!» — взвизгнул Бенджамин Ульрих Клементий и Лаврентий и Ясновидящий, уставившись в стену напротив. Мини-пик давно уже слез с рук и топтался по покрытой паутиной тумбочке с огромной трещиной в дверце. Бедняга! Такой унылый вид кого угодно доведет до нервного срыва. Тем более свинью из старинного рода, славных фамильяров. Его даже фея сразу признала. У него, наверное, шок. Послушай, попыталась я успокоить малыша. Уверена, это какая-то ошибка. Дворецкий старенький. Может, перепутал что? Может, видит уже плохо? После ужина поговорим с хозяином. Наверняка он... Что? Улучшит условия нашего с тобой проживания? Даже не надейся, рыжие. Он... Чудовище! Ты еще не поняла? Нет уж, тут каждый сам за себя. Ясно? Лучше вспомни, о чем ты только что думала. Перед тем, как я сказал стоп. Ну? Ну, а что? «Магия! Магия просыпается! Я чувствую!» «О чем думала Энни? Вспомни!» «О том, что у лорда Харди чудесный замок!» «Смотри!» Глазки-бусинки уставились в стену. «Ох, Букля! Что это?» «Пока не знаю!» — отозвался Мини-пик. Его украшенные тугими локонами судейского парика ушки слегка подрагивали. И вообще фамильяр был очень сосредоточен. Я же ждала, что он скажет. В стене зияла дыра. Однажды я смотрела фильм «Дома по НТВ». В один из тех дней, когда после рабочей недели лежишь пластом с чашкой какао и таращишься в телек непонимающим взглядом. И не потому, что делать нечего, а потому, что, в общем, лень. И усталость такая, что даже не можешь заставить себя за нее поругать. В том фильме один парень открывал порталы в иной мир с помощью баллончика краски. Очень удобно. Нарисовал дверь и иди. Что-то похожее сейчас было прямо перед нами. Проход. Проход в стене. Чувствуя себя Алисой из «Страны чудес», я подошла совсем близко и умоляюще посмотрела на Буклю. «Мне очень хотелось туда пойти. Ладно!» Поросенок прыгнул мне на руки, и мы нырнули в неизвестность. Неизвестность оказалась куда комфортабельнее чулана под лестницей. Настоящий люкс. Огромная кровать, застелена чистым бельем. Рядом комната с ванной на львиных ножках, наполненной горячей водой. Пышная мыльная пена сияет радужными искорками. А запах пахло ванилью и чем-то еще. Просто восхитительно. Мягкий белоснежный халат, полотенца, баночки со всякими средствами. От желания поваляться в горячей воде Даже голова зачесалась. Как было бы здорово смыть с себя все тяготы последних дней. Подумать только, сколько всего произошло. Ты первая. Потом искупаешь меня и спать. Мечтательно хрюкнул Букля. «А как же ужин?» «Прости, забыл, что тебе нужна еда». «Ладно, вымоешься, приведешь себя в порядок и сходишь на ужин». Может, узнаешь, что интересное. Помни, нам с тобой тут выжить нужно, поэтому слушай и запоминай. Мне потом расскажешь. Но как же я попаду обратно? Мы ведь даже не знаем, где мы. Портал! Он закрылся? Я в ужасе показала пальцем на стену, сквозь которую мы только что прошли. Она стала совершенно обычной. А это не переживай. «Понимаешь, как бы тебе это объяснить?» «Даже не пытайся, милый!» За спиной послышался тихий хлопок, а после него знакомый до зубовного скрежета голос. «Таким, как она, объяснять подобные вещи бесполезно, все равно не поймет!» Отмахнулась фея взмахом волшебной палочки, раскрывая огромный чемодан — который, по всей видимости, прибыл в наши избукли чудесные, роскошные апартаменты вместе с ней. «Что вы здесь делаете?» — проворчала я. «Было обидно. Неужели все это чудовище приготовило для нее?» Внутри все вскипело. Гнев, ревность. «Мамочки, ревность-то откуда взялась? Ладно, разберемся не в этом суть». «А в том, что это наше с место! Мы его первые нашли!» «То же, что и вы, полагаю!» Фея пожала плечами. «Хочу привести себя в порядок. Я бы попросила тебя почистить платье, но, боюсь, ты мне его испортишь. Придется воспользоваться магией». Мерзавка улыбнулась и исчезла в ванной, сверкнув крыльями и хлопнув дверью. Мы с буклей переглянулись — Вот кадина Зашипела я, прижав к себе буклю. е Ой, прости! Опять я тебя чуть не задушила! Ты слишком эмоциональна. Еще бы она явилась сюда так, как будто. Ты излишся на то, что она притащилась сюда и помешала твоим планам, но это ровным счетом ничего тебе не дает. Э, -э о чем это ты? В твоем мире все такие умные. Или ты особенная? Я особенная. Огрызнулась, чувствуя, что в этот вечер все против меня, даже Букля. Думать надо не о том, что она сюда явилась. Думать надо о том, почему она это сделала. И почему? Да потому что ее условия проживания, скорее всего, не лучше нашего. Смекаешь, бестолочь. Не совсем. «Выжить вас хочет этот Харди, вот что я тебе скажу. И мне, девочки, если не освободите помещение добровольно, то...» «Букля! А что я? Сама подумай. Недаром же никто отсюда не возвращался!»